Глава 47. Не будем оттягивать. Марлен. Не уж точнулась, послышалась сквозь чудовищный шум в голове. Ты посмотри, какая живучая. Хмыкание эхом отразилось от стен, отдаваясь болезненной пульсации в висках. Хотя не так уж много своего яда я тебе и вколола, все-таки ты наделена магией. Это у нас на Землях есть обычные люди, которые давно бы уже богам души отдали, будь они на твоем месте. Что происходит? Что она несет? Какой еще яд? Я не понимала, где нахожусь, но предчувствие подсказывало, что точно не в замке Тантеса. Воздух был холодным, наполненным сыростью и смешанным с каким-то отвратным запахом, от вдыхания которого першило в горле. Все тело онемело, но это не мешало испытывать адские мучения в каждой мышце. Они ныли и тянули с такой силой, что становилось все невыносимее. Я отчаянно пыталась открыть глаза, чтобы оценить обстановку вокруг себя, но у меня не получалось как и пошевелить хотя бы пальцем. Где, куда эта больная притащила меня? Эти мысли бились все отчетливо, усиливая боль в висках. Я попыталась призвать пульсара, но магический источник спал, не желая отзываться. Великий Мугда, что с моей магией? Волнение все больше накатывало волнами, грозя утопить в своем океане страха и страданий. Я не чувствую ее, не чувствую совсем, что она со мной сделала. Никогда не была склонна к панике. Всегда могла взять себя в руки в случае с Тантосом в храме не в счет, но этот момент стал исключением. Я сейчас была так уязвима и беззащитна, что страшные мысли упрямо лезли в мою голову. Пыталась их отталкивать и внушать себе надежду, что смогу выбраться отсюда, но все же умом понимала, меня сюда притащили явно не для прогулки или признания в любви. «Знаю, что засадея на поголовке точно не погладят», — продолжала Леста, голос который был наполнен желчью, — «но я не могу иначе». «Не могу видеть, как она страдает», — рыкнула камеристка. «Душа моей принцессы плачет, пока ты веселишься, дрянь!» Злобное шипение послышалось над духом «Только моя госпожа достойна быть на твоем месте, она, но не ты!» «Эта тварь служит Елесии?» — удушающий страх накатил мгновенно. Лесто Мантикора? Сквозь паническую атаку я смогла различить разницу в произношении слов той, кто меня похитила. Сейчас ее речь слышалась с отчетливым шипением, и некоторыми смазанными звуками, словно во рту у нее что-то мешалось. Внезапно по моей щеке прошлось нечто мокрое и шершавое, заставляя все нутро сжаться от ужаса. «Язык?» — истерично подумалось мне. м, -м а ты вкусная!» «Ты!» — прошептала я, что далось с огромным трудом. «Ненормальная!» Мерзкий запах сырости, вперемешку с чем-то отвратным, попал мне в дыхательные пути, заставляя закашляться, а потом зашипеть от пронзающей боли которая прокатилась по всему телу. «Сочувствую, что ты не сдохла сразу», — прозвучала злобная. «Хотя нет, погоди-ка, ни капли не сочувствую. Тем хуже для тебя. Раз ты очнулась, то я сначала познакомлю тебя со своим жалом, а потом и с желудком. Нам, знаешь ли, запрещено есть тех, кто одарен магией, но мне и так уже терять нечего. Хотя, хоть полакомлюсь перед смертью, да и правитель драконов запомнит тебя пережеванный кусками». Лязг цепи долетел до моего слуха, и я ощутила что-то холодное на своих запястьях и лодыжках. Она сковывала меня. «Нет», — вымученно прошептала, испытывая ярость и одновременно обреченность. «Не надо». Но ответом мне был лишь равнодушный смешок камеристки. «Что не надо?» — поинтересовалась она, походя в эту минуту на самую настоящую маньячку. «Я же не знала, что ты очухаешься. Именно поэтому не стала ограничивать в движениях, но ты смогла удивить. Я от Монтикора даже в малых дозах смертелен для подобных тебе». Он причиняет нестерпимую боль, парализуя, и работает как магический блокиратор. Правда, драконы в силах его нейтрализовать. Но ведь ты же не они, так ведь? Пошевелиться особо не сможешь, твое тело отравлено. А если сможешь, то кандалы не дадут тебе этого, как и выйти с круга, в котором ты лежишь. Я и это предусмотрела. Зашипела Леста, позволяя почувствовать смрад из ее рта. Кто знает, вдруг на тебе следилка? Следилка. Мне хотелось реветь в голос, ведь это было последней надеждой. Рейхан не сможет отыскать меня. Сейчас ты слаба, измотанный, чувствуешь адскую боль, но раз и даже можешь говорить, то значит твой организм сильнее той дозы яда, которую я тебе дала, что очень странно. Что ж, тем лучше я буду наслаждаться страхом в твоих глазах, когда мое жалоб погрузится в твое тело. Я томчу за каждую слезинку моя госпожи. Он не выберет ее. Приступ кашля снова настиг меня. И я застонала от боли, чувствуя, как внутри все горит, расползаясь под кожей. «Тантес не выберет Елесио!» От стен отразился злобный рык, и в мою ногу впилось что-то острое, отчего чего я закричала, от невыносимых мучений распахивая глаза и наблюдая леденящую в венах кровь картину. Темная пещера с избегающими струями воды по стенам, местами небольшие горы камней и свисающий сталактит из потолка, а в центре столь ужасающего места, пропитанного смертью, мантикора в боевой трансформации с налитыми кровью глазами. Ее крылья были широко распахнуты, пасть чуть приоткрыта, позволяя увидеть белоснежные клыки и понять, почему речь поменяла свое произношение. Она смотрела так, словно мне оставалось недолго, буквально минуту, и об этом отчетливо говорил ее хвост с ядовитым жалом на конце, который медленно наклонялся в мою сторону. Учащенно дыша, пытаясь овладеть своим телом, чтобы хотя бы отползти куда-нибудь, я кинула беглый взгляд на свою ногу, замечая глубокий ран от укуса. «Раз ты меня видишь», — послышалась довольная спасти пасти твари, — «то не будем оттягивать этот момент». Она с диким рыком рванула вперед, и единственное, что я смогла, — прикрыться руками, но меня это не спасло. Хвост завис над моим животом, подрагивая, а потом стремительно метнулся вниз, полностью втыкая ядовитое жало в мою плоть.